Проснулась Лисана чуть свет, будто в бок толкнул, не давая понежиться, побаловаться покоем. Дарина при тусклом свете лучины уже хлопотала у печи, беззвучно, чтобы не разбудить спящих. Оставалось только гадать, как умудрялась она отодвигать печную заслонку, подкладывать дрова, переставлять с места на место горшки, так что ни единый громкий звук не нарушал тишину. Сладко сопел Эльха, натянув на самое уши одеяло. Мерно дышала клёна, намаявшаяся за вчерашний день, помогая матери. Спал, уткнувшись лицом в синник, клесх. Дарина подошла к лавке, где отдыхал Крев, осторожно опустилась на краешек и погладила пепельную макушку, едва касаясь кончиками пальцев. В ласке, подаренной украдкой, было столько затаенной нежности, столько любви, что у Лисаны дрогнуло сердце. Ей стало жаль эту красивую и такую одинокую женщину. Вчера, досадуя на коварство наставника, послушница как-то совсем не подумала о хозяйке дома, которая выбрала нелегкую судьбу впустить в свою жизнь воина цитадели. родить ему сына, чтобы потом одной растить, вести хозяйство, ночами ложиться в пустую холодную постель, а в помощь по дому зазывать соседей или дальнюю родню, которые за спиной у нее всяко перешептываются, мол, стала полюбовницей заезжему мужику, что когда захочет, явится, когда захочет, укатит. И нет ему дела ни до детей, ни до тяжкой бабской доли, завянет вдовушка, так другую отыщет». Мало ли у него их по другим-то деревням. Не знавшая мыслей своей гости, хозяйка дома все сидела рядом со спящим мужчиной и гладила его по волосам, счастливая тем, что тот, кого выбрало сердце, лежит рядом, что она может слушать его дыхание, прикасаться к нему и просто знать, что он цел и невредим, а не сгинул где-то в ночи. Горькая доля у Дарины, потому что знает она, Однажды Клесх не приедет, и ей приснится мертвая сорока с переломанными крыльями. А может, ничего не приснится, и она будет ждать месяц, другой, третий, надеясь, что он в пути. Или станет плакать, подозревая, что нашел другую. Или поймет, ждать бессмысленно, и будет тихо увидать под косыми взглядами сельчан, неодобрительными и жалостливыми. От этих тоскливых мыслей Лисане захотелось бегом убежать в чащу. Лучше уж прыгать скочки на кочку под дождем, чем о таком думать. Тошно. Девушка села, нарочно громко шурша одеялом. Думала, Дарина не захочет, чтобы гости видела, как она перебирает волосы Крефа. Но женщина обернулась, не отнимая руки от пепельного затылка, и улыбнулась. «Что ж ты так рано поднялась? Я только-только кашу поставила». «Я подожду», — негромко ответила Лисана, все еще не понимая простой мудрости Дарины, не догадываясь, что она из тех редких женщин, которые не стыдятся сделанного однажды выбора. Она любила Клесха, ни от кого не таясь, Да, между ними не совершали свадебного обряда, но он был ей мужем, данным хранителями, и эту правоту не смогли бы поколебать ни досужие деревенские кумушки, ни даже семь сотен сплетников и злоречивцев. Но всего этого Лисана покуда не ведала, оттого и казалось ей пока место дарина обыкновенной, заслуживающей сострадания. Клена, услышав негромкий разговор, нарушивший тишину избы, тут же проснулась. — Мы по ягоду-то пойдем? — спросила она, убирая с олба выбившиеся из косы прятки Пойдем.